Во время завтрака у него открылось небольшое кровотечение из носа. По утрам он обычно посещал ближайшие магазины, но сейчас не пошел, опасаясь, что его увидит кто-нибудь из знакомых. Кровотечение из носа, как и личное горе, по словам либора желательно переносить в домашней обстановке, а не на людях. Он вспомнил о том, что забыл сделать накануне, будучи ошеломлен и выбит из колеи, а именно заблокировать похищенные кредитки и мобильник. Если ограбившая его дамочка всю ночь проболтала по его телефону с Буэнос-Айресом или упорхнула в тот же Айрес ночным авиарейсом, расплатившись его кредиткой, а потом все утро названивала оттуда в Лондон, он был уже банкротом. Но странное дело, его счета и телефонный баланс оказались нетронутыми. Возможно, она слишком долго раздумывала, куда бы упорхнуть. Или целью ночного грабежа была вовсе не нематериальная выгода, если она просто хотела осложнить ему жизнь». Ее метод оказался на редкость эффективным. Первую половину дня он просидел на домашнем телефоне, дожидаясь, когда невозмутимые автоответчики и невразумительные живые голоса сменятся кем-нибудь, говорящим на понятном ему языке, а потом долго доказывая, что он — это он, а не кто-то другой, хотя с какой стати кому-то другому беспокоиться из-за пропажи его кредиток. Еще больше мучений вышло с мобильником. Оказалось, что ему теперь нужно заводить новый номер вместо старого, который он только-только с таким трудом запомнил, ну, можно обойтись и без замены номера, все зависело от его тарифного плана. Какой у него план? Он вообще не знал, что у него есть план. И за все это время он ни разу не вспылил и не воззвал к кому-нибудь вышестоящему. Если требовалось доказать, что реальные утраты, в отличие от воображаемых, благотворно влияют на его нервную систему, доказательства были лицо Он ни разу не пригрозил пожаловаться куда следует и ни разу не спросил фамилию собеседника с обещанием добиться его увольнения по несоответствию. Затем он проверил почтовый ящик. Никаких поступлений. По утрам у него далеко не всегда хватало духу вскрыть конверт и прочесть письмо, но сейчас он чувствовал себя эмоционально готовым к такому испытанию, хотя и рад был обнаружить, что вскрывать нечего. Отсутствие писем означало... Отсутствие заявок на его услуги в качестве двойника, он принципиально принимал заявки только по почте, телефонные предложения явиться туда-то под видом того-то им неизменно отклонялись, даже если они исходили напрямую от его агентов, слишком велик был шанс остаться с носом. Деловое письмо предполагало деловой подход, а в своем деле он был добросовестным профессионалом никогда не отказываясь от серьезных предложений, поскольку первый же такой отказ мог положить конец его бизнесу. Конкурентов было полно, Лондон кишел двойниками знаменитостей. Здесь каждый на кого-нибудь походил. Только с глаз долой и сразу вон из сердца работодателей, как и на BBC. Но сегодня ему пришлось бы отказаться, учитывая непрезентабельный вид. Разве что закажут Роберта Де Ниро в образе бешеного быка. Американский фильм 1980 год, режиссер Скорсезе, в котором Роберт Де Ниро играет профессионального боксера и немалую часть экранного времени проводит с разбитой физиономией. Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль. Кроме того, ему нужно было время, чтобы в спокойной обстановке подумать о некоторых вещах. Например, почему на него напали? Не только в смысле, что было целью нападавшей, хотя неиспользованные ею кредитки и мобильник действительно представляли загадку, а прежде всего в смысле, почему именно он. Рассматривать этот вопрос можно было как в экзистенциальной «почему я, о господи», так и в сугубо практической «почему я, а не кто-то другой плоскости». Не потому ли, что он казался легкой добычей, несуразный тип, неопределенной профессии, вряд ли способный дать отпор, Или он подвернулся случайно, когда эта женщина, безумная, пьяная, либо в наркотическом угаре проходила мимо витрины Гевье, или он напомнил ей кого-то, на кого она была ужасно зла. А может, она узнала самого Треслова? И осуществила давно лелеемую месть, но кто из женщин мог так сильно его ненавидеть? Мысленно он прошелся по списку, разочарованные обиженные Он не знал, чем их обидел, но они выглядели таковыми, расстроенные, оскорбленные, опять же, непонятно каким образом, неудовлетворенные, несчастные, впрочем, несчастными были все они. Они были несчастны к моменту знакомства с ним и становились еще более несчастными к моменту расставания. Как много их, несчастных женщин в этом мире, океан женских горести и страданий. Но не он был тому причиной, Боже упаси. Он ни разу в жизни не поднял руку на женщину. И теперь недоумевал, какой женщине приспичило поднять руку на него. Ни разу в жизни. Хотя однажды до этого чуть было не дошло. Мушиный инцидент. Это был долгий романтический уикенд вдвоем с Джоей. С Джоей, чей голос был подобен звуку раздираемого шелка и чья нервная система просвечивала сквозь кожу узором голубоватых линий, как речная сеть в атласе. Три невыносимо долгих дня в Париже, пронизанных чувством голода, ибо им нигде не удавалось поесть. И это в Париже! Нет, конечно, они заходили в разные ресторанчики и даже садились за столик, но что бы он ни выбирал в меню, ее это не устраивало. Везде этических, гигиенических, гуманитарных или просто вздорных соображений. А ее выбор всякий раз не устраивал его, то по причине высокой цены, то из-за дурных манер официанта, А то ее просто из-за сложного названия, которое он не хотел читать вслух, чтобы лишний раз не показывать Джое хое насколько он слаб во французском. Три дня они бродили по Парижу, гастрономической столице мира, разругавшиеся в пух и прах, голодные и обиженные. А когда в угрюмом молчании вернулись домой, в квартиру Треслова, там повсюду были тысячи дохлых и полудохлых мух. Мушуар, нет, мушь и как только он вспомнил их название по-французски, при том, что муш не значились ни в одном меню. на лицо было массовое самоубийство мух. Они валялись мертвыми или организирующими на кровати, на подоконниках, на столах и даже в домашних туфлях Джоя. Она завопила от ужаса. Не исключено, что и он вскрикнул, но если и вскрикнул, то коротко. Она же вопила, не переставая. И этот вопль, подобный звуку тысяч раздираемых полотен шелка, мог бы занять почетное место в ряду «Адских мук». Треслов неоднократно видел в кино, как мужчина выводит женщину из истерики, давай ей пощечину, но сам исполнил лишь видимость пощечины. Впрочем, этот застывший на полпути жест был ничуть не лучше полноценной пощечины, а то и хуже, ибо его незавершенность указывала на то, что Треслов действовал сознательно, и потом уже не мог сослаться на временное помутнение рассудка, вызванное, среди прочего, голодом. Он был готов признать, что вид всех этих мух, сдовших, как, собственно говоря, как мухи, том бааком де муш, произвел на него не менее тяжкое впечатление, что попытка пощечины предназначалась для успокоения его собственных нервов, так же, как и нервов Джои. Но это его не извиняло. Мужчина должен контролировать себя даже в непредвиденных ситуациях. А потеря самоконтроля позорит его не меньше, чем распускание рук. «Бей, мух!» «Если тебе так нужно кого-нибудь бить!» — завопила Джоя своим раздирающий шелковым голосом. «Но никогда, никогда, никогда, никогда не смей даже думать о том, чтобы ударить меня!» В какой-то момент Треслову показалось, что эти нескончаемые никогда могут превзойти числом дохлых мух. Он закрыл глаза, пережидая приступ головной боли, а когда открыл их, Джоя в квартире не было. Ночь он провел на диванчике в прихожей, А утром, зайдя в спальню, увидел, что агония прекратилась, ни одна из мух не шевельнула и лапкой. Вооружившись веником и совком, он стал собирать павших, наполнив ими мусорное ведро. Едва он с этим покончил, как приехал брат Джои забирать ее вещи, а ее туфли с мухами оставь себе, — сказал он Треслову, как будто подозревая его в намеренном заполнении женской обуви мушиными трупами. Сестра сказала, что дарит их тебе на память. Креслов хорошо помнил Джою и был уверен, что она не могла совершить ночное нападение. Ее хрупкий скелет вряд ли выдержал бы немалый вес нападавшей, а тембр ее голоса не мог настолько понизиться. Кроме того, он ощутил бы ее присутствие за несколько кварталов по тонкому звону предельно натянутых нервов, не говоря уже о непосредственном контакте с ней, что стало бы гибельным для его рассудка. Еще был инцидент с намалеванным лицом. Треслов вспомнил его и тут же выбросил из головы. В этот день он был непривычно бодр, но все же не настолько, чтобы вспоминать в деталях инцидент с намалеванным лицом. Просидев дома четыре дня и все еще испытывая болезненные ощущения, он позвонил своему врачу. Он мог себе позволить лечение у частного врача. Одна из положительных сторон отсутствия жены как дополнительного финансового бремени. И прием был назначен на вечер того же дня, а не на следующий месяц, в стиле государственных клиник, когда он был бы уже либо совсем здоров, либо совсем мертв. Он обмотал шею шарфом, надвинул шляпу на глаза и, выйдя из дома быстро нырнул в проулок. 20 лет назад его пользовал Чарльз Латтимор, отец нынешнего доктора Джеральда Латтимора, скоропостижно скончавшийся в собственном кабинете спустя пару минут после того, как оттуда ушел Треслов. А еще двадцатью годами ранее Джеймс Латтимор, дед нынешнего доктора, погиб в автокатастрофе, возвращаясь от Треслова, которого он лечил на дому. Всякий раз, посещая доктора Джеральда Латтимора, Треслов невольно вспоминал о судьбе докторов Чарльза и Джеймса Латтиморов. И ничуть не удивился бы, узнав, что Джеральд Латтимор невольно вспоминает о том же самом. «Винит ли он меня в случившемся?» — думал Треслов или того хуже страшиться моих визитов, которые могут привести его к повторению участи отца и деда. Врачи читают судьбу по генам, как гадалки по кофейной гуще. Они верят в неслучайность совпадений. Каковы бы ни были воспоминания или страхи доктора Джеральда Латтимура, но при осмотрах Треслова он всегда действовал жестче и грубей чем это казалось необходимым пациенту. «Сильно болит?» — спросил он в этот раз, надавливая на его нос очень сильно. «И все же я не думаю, что это перелом. Принимайте парацетамол. Что с вами случилось?» Налетел на дерево. «Вы удивитесь, узнав, как много моих пациентов налетает на деревья?» «Я не удивляюсь. В Хэмстеде полно деревьев. Но здесь не Хэмстед. В наше время все мы слишком озабочены, чтобы внимательно смотреть, куда идем. И что вас так заботит?» Все подряд. Жизнь, утраты, счастье. Может, вам стоит обратиться с этим к специалисту? Я обращаюсь к вам. Я не специалист в области счастья. У вас депрессия? Как ни странно, нет. Лежа на процедурной кушетке, Треслов видел над собой потолочный вентилятор, не внушающий доверия конструкцию с большими острыми лопастями, которые мелко тряслись и поскрипывали при вращении. Когда-нибудь он обрушится и покалечит пациента, подумал Треслов. Или врача. «Господь будет милостив ко мне, я надеюсь», — сказал он вслух, в очередной раз воздевая очи к вентилятору. «Снимите на минуту шарф», — внезапно попросил Латимор. «Я хочу взглянуть на вашу шею». Для врача Латимор был каким-то слишком уж неосновательным, не внушающим доверия, как и его вентилятор. Треслов помнил его отца и деда как людей солидных, обстоятельных. А третий лад, Тимур, выглядел слишком уж молодо. Возможно, не доучился в университете. Запястья его были тонкими, почти женскими, а кожа между пальцами нежно-розовой, необветренной. Такому можно было и не подчиниться. Но Треслов все же снял шарф. «Эти отметины на шее вам тоже оставила дерево?» — спросил доктор. «Ну ладно, меня поцарапала женщина. Это не похоже на царапины. Ну ладно, она меня придушила». Женщина вас придушила? Что вы ей сделали? Вы к тому не придушил ли я ее, в свою очередь? Конечно, нет. Я имел в виду, что вы такого сделали, из-за чего она стала вас душить. Виновен, вот оно. Сколько он помнил, сначала первый доктор Латтимор намеками, потом второй доктор Латтимор суровыми взглядами и речами постоянно давали ему понять, что он виновен. Неважно, каково было недомогание, воспаление миндали, надышка, пониженное давление, повышенный холестерин, всегда в этом был так или иначе виновен сам Треслов. Он был виновен уже в том, что родился, а теперь подозрение на перелом носа — тоже его вина. «Я в этом деле только жертва и ничего более», — сказал он, приняв сидячее положение и понурив голову, как побитый пес, — «на меня напали». Я понимаю, это необычно для взрослого мужчины быть избитым и ограбленным женщиной, но я ничего не смог поделать. Видимо, сказался мой возраст. Перед следующей фразой он помедлил в сомнении, но все-таки продолжил. Возможно, вы знаете, что ваш дед принимал роды у моей мамы. Я с первых минут жизни был на руках у Латтимуров, и, похоже, пришла пора третьему поколению вашей семьи рекомендовать мне тихий приют. Мне не хочется выводить вас из заблуждения, Ну, вряд ли тихий приют обеспечит вам полную безопасность. Там тоже найдутся женщины, которые ограбят вас, как только увидят. А как насчет дома престарелых? Боюсь, то же самое. Неужели я кажусь таким беззащитным? Латтимур оглядел его с ног до головы, напрашивался ответ «да». Но он нашел более тактичный вариант. «Дело не столько в вас, — сказал он, — дело в женщинах» они с каждым днем становятся все более сильными и агрессивными, это результат прогресса медицины. У меня есть пациентки на восьмом десятке, с которыми я не хотел бы сойтись в рукопашной. Полагаю, вам будет безопаснее на улицах, где вы, по крайней мере, сможете спастись бегством. Я в этом сомневаюсь. Начало положено. Теперь они смогут учуять мой страх. Я говорю о всех женщинах в Лондоне, склонных к уличному грабежу, включая тех, кто прежде не замечал у себя этой склонности. Вас это как будто даже развлекает. Вовсе нет. Просто я стараюсь не поддаваться унынию. Очень разумный подход. Надеюсь, преступницу все же поймают. Кто? Полиция? Но я не заявлял в полицию. Вы не считаете это нужным? Чтобы они вообразили, будто я ее спровоцировал? Нет уж, извините. Они тут же заподозрят меня в домогательствах или оскорблении. Или просто отмахнутся и посоветуют не ходить в одиночку по ночным улицам. В любом случае, я стану посмешищем. Это ведь так забавно. Мужчина жалуется на женщину, сломавшую ему нос. Сюжетчиц для карикатур. Ваш нос не сломан, и я над вами не смеюсь. Смеетесь, я вижу по глазам. Ну что ж, надеюсь, про себя вы тоже посмеиваетесь. Смех — это лучшее лекарство. Странное дело, Треслов и правда смеялся. Про себя. Но он не думал, что этого смеха хватит надолго. И он сильно сомневался в том, что его нос не сломан. Была еще одна вещь, которую Треслов хотел обсудить, но передумал, пока смеялся про себя. Да и Латимор не подходил для такого разговора, не тот тип, ни та фактура, не те взгляды. А обсудить он хотел слова напавшие на него женщины. При этом он и сам толком не знал, какие слова обсуждать. У него были только догадки, ничего конкретного. Она могла крикнуть «Ах ты, жулик!» Просто из желания оскорбить и унизить жертву. Ведь жулик предполагает что-то мелкопакостное, то есть это не мужик». И она наглядно продемонстрировала ему, кто из них двоих в большей мере мужик. Опять же, нельзя однозначно исключить ахты Ахтеджуль. Но откуда ей было известно его имя, к тому же в детском уменьшительно-ласкательном варианте? Выходит, нападавшая хорошо его знала и метила именно в него. Однако всех возможных мстительниц он уже рассмотрел. Кроме Джои, не подходившей по целому ряду параметров, и Джоанны, чье лицо он намалевал, Анивин вообще старался не думать, кто еще из знавших его женщин мог пойти на такое. Кому из них он когда-либо нанес какой-нибудь физический, именно физический, а не психологический вред? Сколько он не прокручивал в голове эту ситуацию, финал всегда был один и тот же. «Жулик, джуль и всякие жмоты отпадали, оставался только жид». «Ах ты, жид!» Этот вариант снимал часть вопросов, но в то же время подкидывал новые. В данном случае грабительница могла и не знать его лично. Но тогда что заставило ее так ошибиться относительно... Тут он затруднился с определением его национальности, системы ценностей. Проще было бы сказать религии, но он вспомнил пример Финклера, который, будучи Финклером, при этом не исповедовал никакой религии духовной сущности. Ладно, пусть будет духовная сущность. Ах, ты жид! Джулиан Треслов жид? Может, его перепутали с каким-то евреем? Например, она могла поджидать Сэма Финклера у дверей дома Либора, но по ошибке последовала за Тресловым. Но он не имел ни малейшего сходства с Сэмом финкером Если уж на то пошло, Сэм Финклер был в числе многих людей, двойником которых он не сумел бы прикинуться даже при всем желании. Правда, если эта женщина была простой наемницей, исполнявшей заказ, она могла иметь слабое представления о внешности заказанного А он в замешательстве не догадался исправить ее ошибку, крикнув «Я не Жит! Я не финтлер Но у кого и почему могло возникнуть желание так больно уязвить Сэма Финклера? В смысле, у кого еще, кроме Треслова? Он был безвредным, пусть неприятно богатым и чересчур словоблудливым, но в целом безвредным философом. Людям он нравился, они читали его книги, они смотрели его телепередачи, он добивался их любви, и он ее добился». У него могли быть кое-какие трения с другими Финклерами, особенно с теми, кто, подобно Либору, называл Израиль «израй», но никакой Финклер, а тем паче оголтелый сионист, не стал бы нападать на другого Финклера с выкриком, предполагающим оскорбление их общих предков. И почему именно женщина? Допустим, это была лично обиженная Финклером женщина, но тогда она не спутала бы своего обидчика с Тресловым на близком расстоянии, а расстояние между ними было ближе некуда. Она была так близко, что он уловил запах ее тела, и она наверняка уловила его запах. А он и Финклер... Да чего ж там? Все это не имело никакого смысла. Было кое-что еще, либо не имевшее никакого, либо имевшее слишком уж много смысла. Что, если начало ее невнятного выкрика было не «Ах, ты!», а «Это!»? Соответственно, продолжением могло быть не его, а ее имя. Например, это Джуно, это Джудит или это Джулия. Ведь недаром та испанская цыганка с бирмингенским акцентом нагадала ему встречу с Джуно, Джудит или Джулией, предупредив о сопутствующей этому опасности. Само собой, он не верил в предсказания. Скорее всего, он даже не запомнил бы сам факт посещения той гадалки, если бы в нее не влюбился. Треслов помнил всех женщин, в которых был влюблен – Точно так же он помнил все случаи, когда его выставляли дураком, благо чаще всего его выставляли дураком те самые женщины, в которых он был влюблен, и ногой жиду Джуну, выражаясь в стиле Финклера, который хотел показать ему, что в играх словами у евреев всегда найдутся ходы, недоступные пониманию неевреев. С юных лет ногой жиду Джоны занозой сидела в мозгу Треслова. Если отбросить всякую мистику, Единственным объяснением, откуда гадалка могла знать имя женщины, которая ограбит его через тридцать с лишним лет, было то, что сама эта гадалка собиралась его ограбить тридцать лет спустя и, соответственно, назвала свое имя. Полная чушь, разумеется. Однако мысль о чем-то неумолимо предопределенном в твоей жизни может поколебать дух даже самого благоразумного человека, а Треслов отнюдь не был самым благоразумным из людей». Все эти версии могли быть чистым вредом но, тем не менее, все они могли быть и чистой правдой. Причем одновременно, не исключая одна другую, хотя для этого требовалась степень совпадения, выходящая далеко за нормальные рамки, она могла заключить в один выкрик сразу несколько значений «Ах ты, Джуль! Ах ты, Жит! И это Джудит! Или типа того!» «Джуль и Джудит Треслов» звучало недурно. Хуль и ходит Треслов, ну это еще как сказать, хотя почему бы и нет, выбить из него дух ради кредиток и телефона, а потом не воспользоваться ни тем, ни другим? Что бы это могло означать? Разве что ее целью было именно выбить из него дух? Вздор, полнейший вздор. Он так и не решил загадку, но это ничуть не сказалось на его неожиданно, учитывая все обстоятельства, бодром состоянии. Будь он получше знаком с этим состоянием, он мог бы сказать, используя термин, из-за которого потерял женщину, трахавшуюся с ним, не снимая сандалий, разумеется, и он тоже помнил, что находится во взволнованных чувствах, как человек на пороге важного открытия. Своим сыновьям Треслов решил не рассказывать об этом случае, по той же причине, по которой не сообщил о нем в полицию. Его сыновья не стали бы даже спрашивать, спровоцировал ли он ту женщину, хотя они и были от разных матерей, но их взгляды на отцовскую провокационность совпадали полностью. А как еще им относиться к отцу, с детства наслышавшись о том, что он подлюга их бросил? По правде, говорят, Реслов никого не бросал, если под этим словом понимать жестокое оставление женщины на произвол судьбы. Для такого поступка ему не хватало, скажем так, душевной независимости». Он либо тактично отходил в сторону, почувствовав, что больше не нужен, либо женщины сами бросали его по различным причинам, те же мухи в спальне, или новый мужчина, или просто желание остаться в одиночестве, которое было для них предпочтительнее общества Треслова. Он наскучивал им до такой степени, что они начинали его люто ненавидеть. Собственно, Треслов и не обещал никому из них интересной и яркой совместной жизни Но при первой встрече он производил впечатление человека неординарного, обаятельного и творческого. Режиссер ночной программы «Би-Би-Си», «Помреж» в искусств, и даже когда он развозил молоко или продавал ботинки, это выглядело как эксцентричное проявление артистической натуры. Так что женщинам он поначалу виделся этаким авантюристом. Если и не на деле, то в глубине души. Разочарованные впоследствии они начинали воспринимать его нежную привязанность как нечто вроде западни, в их речах появлялись сравнения с кукольным домом и с женской тюрьмой, они называли его надзирателем, коллекционером, сентиментальным психопатом, пусть даже он был сентиментальным психопатом, но не им об этом судить, кровопийцей, душителем их мечтаний и надежд, как человек, до смерти любивший женщин. Треслов не представлял, как он может быть душителем их мечтаний и надежд».